Глава девятнадцатая. Очень скоро мы стали жить вместе. Приисполненная любовной горячке осень, горячечки, как говорил доктор Юля, сменилась знобкой зимой, череватой соплями, подерзбери, простудными или меланхолическими. Мы стали жить вместе в моем доме на Кудринской площади, а тем временем на Воронцовом поле Нешатканивалка строилась его кооперативная однокомнатная квартира. Советское счастье, удача редко кому выпадавшее. Мы ездили ее смотреть, страшные голые стены, в которых можно вешаться, но нельзя жить. По всему выходило, что эта страхолюдина ему отныне не понадобится. Однако же понадобилось. Я его достала. Очередное выяснение отношений, с моей, разумеется, стороны, кончилось тем, что он шапку на голову, спортивную сумку на плечо, куртку под мышку и, прощай с меня, довольна. Я не собираюсь это дальше выносить. Ошеломленная, никудышная, никакая, я бросилась к дверям его остановить. Напрасно. Весы, он родился под знаком весов, качнулись в ту сторону, куда качнулись, и его было не удержать. Он еще и лошадь, причем огненная, а я мышь. Кто-то говорит крысам, мне больше нравится мышь. Огненная лошадь топчет мышь. А писать раздавленную лошадином копытом мышку стоит ли? Бедная исходила нервными судорогами, пищала, сосуды в глазках хлопали, с них затягивала красной пеленой. Сама виновата. Зачем было лезть под копыта? Может, тот мышонок из детства прилепился из за знака. Да не шли. Надежда на телефонный звонок с каждым днём истончалась, гордыня мучила, тоска захлёстывала. В воскресенье щедрыми красками, расписав себе картину его безысходных страданий в пустой квартире, решила проявить великодушие, сделав первый шаг и отправилась на Воронцово поле. Где ж ему ещё коротать в пустое время? Стоит назвать вещи своими именами. Я бегала за ним. То, что я отправилась на Воронцово поле, означало именно это, а не что иное. Я бегала за ним. Предсказатель и чародей Чтецкарт Таро, психолог Джон Грин, нанятый Оно, когда их брак с Ленноном дал трещину, выписал ей рецепт, который предсказал Джону. Все, что Йока должна была сделать, это перестать думать о потере лица, если будет гоняться за вами и гоняться за вами. Оно и гонялась. С те поры я этого не знала. Было стыдно, но стыд ничто по сравнению с саднищей раной внутри. Ходила, как ушибленная, годилась любая терапия, пока не поздно. А что, если поздно? Дождавшись полуночи, не потому что ведьма, а чтобы избежать трафика, плохо помню маршрут в ночной тьме, Москва и не думала подсвечиваться, я долетела на своей машинке за четверть часа до тогдашней окраины, где в пустом поле слева по ходу движения стояли три совершенно одинаковые многоэтажки. Еще четверть часа понадобилось, чтобы обойдя все три, припомнить детали и отыскать нужную. Код не работал, я беспрепятственно вошла в подъезд и вызвала лифт. По-моему, квартира находилась на восьмом этаже. Мне казалось, я была спокойна. Лифт остановился. Я собиралась позвонить в дверь, но заметила щель и толкнула дверь ногой. А дверь открылась. Взору предстала следующая картина: одинокая раскладушка, распяльная на своих металлических конечностях, с наброшенным на нее тонким солдатским байковым одеялом в пятнах краски, должно быть оставшимися от малярок, уныло замерла в углу. В другом углу валялись скомканные старые газеты с такими же мальарными печатями. Новые стены, двери, подоконники по-прежнему были лишены малейшего уюта и тепла, хотя последнего было в излишке. Батареи шпарили во всю, потому створки окна были приотварены. Над расстеленными на полу газеты, сидя один на табуретке, второй на низком продавленном кресле склонились двое мой бейфренд и его френд Валька. Там лежали грубо наломанные куски черного хлеба, сильновоняющая чесноком грубо порезанная пирочинным ножком колбаса, сильновоняющая частик в консервной банке, бутылка наполовину опустошенная и два стакана. Пирочинный ножик лежал там же. Сперва через несколько минут, когда события разыгрались, его на импровизированной скатерти уже не было, а кто-то из двоих предусмотрительно убрал на всякий случай. Пустая бутылка стояла поодаль. Они хватают пустот, как-то смутно подумалось мне. Я сделала шаг к скотерке, схватила ополовиненную бутылку и, подойдя к приотваренному окну, выбросила ее в ночь. Оба мужика сжались и замерли. Не сразу сообразил почему. Объяснили. Оба инстинктивно прислушивались к звуку упавшей бутылки. Ударятся ли о голый асфальт, провалятся ли в мягкий снег или раздастся крик убиенной жертвы. «Смерть случайного прохожего? Господи, мне даже не пришло это в голову, а ведь я и впрямь могла стать убийцей. Хорошо, что ночь». Что было дальше, помню квантами. Друзья восстановили последовательный ряд. Попыталась вскочить на подоконник, распахнула окно, чтобы выброситься из него, бойфренд вскочил, схватил, оттащил, сунул в продавленное кресло, естественный раз до сих пор живая. Мой визит выглядел нелепо, но еще более нелепым выглядело бы его завершение, если бы бойфренд меня, так сказать, не спас. Все-таки восьмой этаж, костей не собрать. А в действительности психою я ни на секунду не теряла подобия хладнокровия, целиком контролирую ситуацию. Разумеется, я не выбросилась бы, я слишком любила и люблю жизнь, чтобы насильственно лишать себя ее. Неловкий оборот, но какой есть. Это была демонстрация, спектакль, что угодно, короче, действие на показ. Надо же было как-то привлечь к себе внимание, которого эти двое, судя по всему, и не собирались, мне удивлять. А она против, как будто собирались продолжать. Кажется, они даже достали из спортивной сумки новую бутылку. Номер сработал. Валька встал, друг уговаривал его сиди и дергал за свитер обратно. Валька выдергивался из его рук и, наконец, выдернулся. Входная дверь за ним закрылась. Я прислушалась. За ним одним мой герой возвратился в комнату. Ночь мы провели под холодным солдатским одеялом в жарких объятиях. Мы сладко целовались и сладко спали. А помимо этого ничего и не требовалось. Я приехала за любовью, и я ее обрела.